Вера заглянула сначала в кухню. На столе остались нетронутые продукты, купленные ею вчера. Может быть, Алешка рано утром ушел в мастерскую? Она прошла в комнату и обнаружила его лежащим ничком на диване. Он спал, как убитый, даже не удосужившись снять одежду. В джинсах, свитере и кроссовках. На столе стояли две пустые бутылки из-под виски и коньяка. «Так», — подумала Вера, — «все ясно. Человеку нужен доктор-опухметолог». Она сгребла бутылки в мусорное ведро, налила стакан холодной воды из-под крана и поставила возле его изголовья, положив рядом таблетку шипучего растворимого аспирина на случай, если он проснется. А сама кинулась... В ближайший ларек за пивом. Когда Вера вернулась, Алексей сидел на диване, сжимая обеими руками виски. Стакан с водой был пуст, аспирин выпит. «Привет!» Стараясь придать голосу как можно более легкомысленную интонацию, сказала она с порога. «Что, головка Бобо?» «Где тебя носило? «Где вас носила?» «Что за дурацкие выходки?» «Я тут всю ночь прождал, как дурак!» — хрипло пробасил Алексей, не глядя на Веру. Она молча поставила перед ним три бутылки тверского темного и уселась в кресле напротив. Вера не хотела забалтывать разговор, растрачивая слова на ненужные объяснения. Алексей тотчас понял, что она не намерена оправдываться, впрочем, его выпад был скорее актом самообороны. Ведь это по его милости она попала в такой переплет. Выждав, когда он немного придет в себя, умоется и будет в состоянии разговаривать, она приступила к делу. «Алеша, я хочу, чтобы ты отнесся к тому, что я скажу, очень серьезно. Не будем возвращаться к событиям минувшей ночи, это лишнее, и только уведет нас от сути дела, а дело в том, что я от тебя ухожу. Почему, думаю, ты сам понимаешь?» Хочу только еще сказать, что у тебя потрясающая жена. Мы с ней подружились? Я проводила ее на поезд, сейчас она на пути в Германию. И тебе необходимо ехать за ней. После этих ее слов в комнате повисло тягостное молчание. Алексей пил пиво, делая вид, что всецело поглощен этим занятием, пытаясь скрыть таким образом свою абсолютную растерянность. Цвет лица его напоминал сейчас пожухлую осеннюю зелень. Наконец, собравшись с духом, он поднял на нее глаза. Они влажно блестели. Казалось, вот-вот покажутся слезы. «Вера, Бог с тобой. Что ты несешь? Очнись! Я понимаю, что все это тебе нелегко далось. Такое, кого хочешь, с ума сведет, но прошу тебя, не надо так. Мне самому тяжко. Давай спокойно во всем разберемся. Не надо пороть горячку. Нет никакой горячки, — очень твердо возразила Вера. Есть только мое решение, окончательное и бесповоротное. И поверь, у меня было достаточно времени, чтобы все обдумать, вся ночь и сегодняшний день». «Милая моя, не смеши меня, это же несерьезно, вся ночь. Разве все, что было, можно перечеркнуть за одну ночь? Разве ты...» Он запнулся. Видно, слова комом встали в горле. Верена душа разрывалась на части. Она не могла смотреть, как он мучается. Перед ней сидел совершенно раздавленный человек, который был не в состоянии справиться с тем, что услышал. Ей не нужно было напоминать, каким самолюбивым и гордым был этот мужчина. И тем не менее она видела, что он готов был упасть перед ней на колени и молить о прощении, но она опередила его. Алешенька! «Одним прыжком она оказалась возле него на диване. Ты же давал обет верности Ольге и ради меня нарушил его. И ее появление — это возмездие. Мы не можем быть счастливы вместе. Бог того не допустит. Все. Это конец». — Я люблю тебя, может быть, даже сильнее, чем прежде, теперь, когда тебя потеряла, но с этим уже ничего не поделаешь.